шахматы. Воскресенье было холодно и шел дождь, но меня это не огорчило, потому что я был приглашен на полдник к Альцесту. Альцест мой хороший друг, он очень толстый, и очень любит покушать. И когда мы вместе, нам всегда бывает весело, даже если мы ссоримся. Когда я пришел к Альцесту, дверь открыла его мама, потому что сам Альцест с папой уже сидели за столом и ждали меня к полднику. «Ты опоздал», заметил Альцест. «Не говори с набитым ртом». «Сделал ему замечание папа». «И передай мне масло». На полдник каждый получил по две чашки горячего шоколада, пирожное с кремом, поджаренный хлеб с маслом и джемом, колбасу и сыр. И когда мы закончили, Альцест спросил у своей мамы, можно ли взять еще немножко рагу, который остался от обеда, потому что он хотел дать мне его попробовать. Но мама ответила, что нет, это перебьет нам аппетит перед ужином и что к тому же рагу после обеда не осталось. Но я все равно уже больше не хотел есть. Мы встали и хотели пойти поиграть, но мама Альцеста сказала, чтобы мы вели себя хорошо и ничего не раскидывали в комнате Альцеста, потому что она все утро занималась уборкой. «Мы будем играть железную дорогу с машинками, в шарики и с футбольным мячом», — сообщил Альцест. «Нет, нет и нет», — воскликнула мама Альцеста. «Я не желаю, чтобы в твоей комнате опять творился драм-трарам. Подыщите себе игры поспокойнее». «Ну и во что ж тогда играть?» — спросил Альцест. «У меня есть идея», — вмешался папа Альцеста. «Я вас научу самой интеллектуальной игре из всех, какие только есть. вступайте в комнату, я сейчас к вам подойду». Тут мы с Альцестом пошли к нему в комнату, и там действительно было все ужасно хорошо убрано. А потом пришел его папа с шахматами под мышкой. «Шахматы?» — удивился Альцест. «Но мы же не умеем играть». вот именно — ответил папа Альциста. — Я как раз собираюсь вас научить, и вы увидите, как это здорово. — Это и в самом деле очень интересно шахматы. Папа Альциста показал нам, как расставлять фигуры на доске. Между прочим, на такой доске я потрясающе играю в шашки. Объяснил, какие из них пешки, ладьи, слоны, кони, короли, и королева как они все могут ходить, и это оказалось не так-то просто, а еще показал, как бить фигуру противника. — Это... как сражение двух армий», — заметил папа Альцеста. «А вы их генералы». А потом он взял по одной пешке в каждую руку, зажал их в кулаках и предложил мне выбрать. Я выбрал белые, и мы начали играть. Папа у Альцеста замечательный. Он остался сидеть с нами, чтобы давать советы и подсказывать, когда мы ошибались. Пришла мама Альцеста, и видно было, что она очень обрадовалась, когда увидела, как мы сидим и играем за парты Альцеста. А потом папа Альциста подвинул слона, засмеялся объявил, что я проиграл. «Ладно», — сказал он, — «мне кажется, вы всё поняли. Теперь Николя возьмёт чёрные фигуры, и вы сыграете самостоятельно». И он ушёл вместе с мамой Альциста, объясняя ей, что главное — взяться за дело с толком, а потом спросил, действительно ли от Рагу после обеда совсем ничего не осталось. «Что мне не понравилось в чёрных фигурах?» Это то, что они все были немножко липкие из-за джема, который еще оставался у Альцеста на пальцах. «Сражение начинается!» — воскликнул Альцест. «Вперед! Бум!» И он подвинул пешку. «Тогда я сделал ход конём, А ходить конём это самое трудное, потому что он идет сначала прямо, а потом поворачивает, но все равно он классный, потому что может прыгать». «Ланселот не боится врагов!» — закричал я. «Вперёд, врум-бум-бум, врум-бум-бум!» — ответил Альцест, изображая барабанную дробь и двигая тельной стороной ладошки сразу несколько пешек. «Эй!» — возмутился я. «Ты не имеешь права так делать!» «Защищайся, если можешь, каналья!» — закричал Альцест, который в четверг вместе со мной ходил к Лотеру смотреть по телевизору кино, где было полно рыцарей и укреплённых замков. Тогда я тоже подвинул свои пешки обеими руками, изображая пушку и автомат. «Тра-та-та-та-та-та-та!» И когда мои пешки встретились с пешками Альцеста, многие из них попадали. «Подожди-ка», — сказал мне Альцест. «Так не считается. Ты стрелял из автомата. А тогда их еще не было. Только пушки бум или мечи жах-жах. А если ты собираешься жульничать, то незачем вообще играть». Альцест был прав, поэтому я сказал, что ладно, и мы стали дальше играть в шахматы. Я сделал ход слоном, но это было трудно, Из-за всех тех пешек, которые попадали на доске, а Альцест пальцем, как делают, когда играет в шарики, бац, отправил моего слона прямо на моего коня, и конь упал. Тогда я сделал то же самое своей ладьей, которую нацелил на его королеву». «Это не считается», — заявил Альцест. «Ладья ходит только прямо, а у тебя получилось наискосок, как будто это слон». «Победа!» — закричал я. Они у нас в руках. Вперед, храбрые рыцари. За короля Артура. Бум-бум». Я щелчком послал вперед сразу несколько своих фигур, и получилось классно. «Подожди», — сказал Альцест. «Пальцами это слишком легко. Может, попробуем шариками? Шарики — это будут пули. Бум-бум». «Да», — ответил я, — «но на доске не хватит места». «Да ну, ерунда», — махнул рукой Альцест. «Ты встанешь с той стороны комнаты, а я с другой стороны...» и потом можно ещё спрятать фигуры за ножками кровати, за столом и за партой». Альцест пошёл за шариками, которые лежали в шкафу, но в нём был не такой порядок, как в комнате, куча вещей выпала оттуда прямо на ковёр. Я спрятал чёрную пешку в одной руке, белую пешку в другой и дал выбрать Альцесту. Ему досталось белое. Мы начали бросать шарики и каждый раз кричали «Бум!», но из-за того, что наши фигуры были хорошо спрятаны, достать их оказалось трудно. «Знаешь», — сказал я, — «А может, возьмем вагон от твоего электрического поезда и маленькие машинки, чтобы были танки?» Альцест достал из шкафа поезд и машинки, мы посадили в них наших солдат и двинули танки вперед. «Врум-врум!» «Если солдаты будут сидеть в танках, мы их шариками никогда там не достанем», — заметил Альцест. «Можно устроить им бомбардировку», — предложил я. Тогда мы набрали шариков, наши руки были как будто самолёты, врум-врум, и когда пролетали над танками, мы кидали шарики, бум-бум. Но вагонным и машинкам ничего не делалось от шариков, и тогда Альцест взял свой футбольный мяч, а мне дал другой, красно-синий, который мы купили, чтобы ходить на пляж. И мы начали бросать мячи по танкам, а это было здорово. А потом Альцест слишком сильно стукнул ногой по мячу, тот ударился о дверь и отлетел к парте, на которой опрокинулась бутылка с чернилами. И в это время в комнату вошла мама Альцеста. Она ужасно рассердилась и объявила Альцесту, что вечером за ужином не разрешит ему взять добавку десерта, а мне сказал что уже поздно и будет лучше, если я пойду домой к своей бедной маме. Когда я уже уходил, у Альцеста всё ещё было довольно шумно, потому что его ругал папа. Жаль, что нам пришлось прерваться, потому что шахматы — классная вещь. Как только погода наладится, мы возьмём их с собой на пустырь. Потому что это, конечно, не та игра, в которую можно играть дома. в рум бум бум